У порога раздались шаги, и Аксения, заглянув в дверь, позвала. — Пошли с нами вечерять. Пока поедим, там и баня поспеет. — Иду, — кивнул Сашка, продолжая разбирать вещи. — И что ж за мундир такой? Я таких не видал, — удивилась женщина, глянув на лавку. — Французский иностранный легион. Я сюда из Франции приехал, — пояснил Сашка, выкладывая на стол кинжалы и ножи. — А я все думаю, чего это Лукич тебя так спокойно сюда привез? А у тебя стволов, как у дурака Махорки. Хмыкнул казачка, спокойно беря со стола револьвер. «Тяжелый!» — качнула она оружием. «Осторожно, он заряжен», — проинформировал Сашка, не делая попытки отобрать ствол. «Да уж вижу, что ты мне орехи колол», — усмехнулся Ксини, вертя револьвер в руках. «А чего нечищенный?» «Завтра займусь. В дороге негде было, да и нечем, так что с утра к столяру и на базар. Мне еще много чего нужно», — вздохнул Сашка. «А кинжалы у тебя знатные», — оценила женщина, отложив револьвер и вынув из ножа на один клинок. «Дамасской стали вещи», — кивнул парень, с бою взятый. «Ишь ты, прям как у нас», — одобрительно кивнула казачка. «Я в Африке воевал, а там к таким вещам начальство спокойно относилось», — снова кивнул Сашка. «Да, помотал тебя по свету», — проворчала женщина, удивленно разглядывая его. «А лет тебе сколько?» По бумагам 20, а на самом деле 19 зимой будет, — вздохнул парень. — А что ж там у вас, сырды совсем мальчишек воевать гонят? — возмутилась Аксинья. — Вышло так, из приюта бежать пришлось, — отделался Сашка коротким ответом, не желая вдаваться в подробности. — Так ты приютский? — Угу. — И что, родителей совсем не помнишь? — не унималась женщина. — Нет, потому и решил оттуда уехать. Николай не двора, да еще и контужный. и кому я там нужен, вот и решил все сначала начать. «Так ты вправду механик?» — вдруг спросил Аксинья. «Правда?» — решительно кивнул Сашка. «Вот смотри». Он раскатал на столе скатку с инструментом. «Вишь ты, я такого тонкого инструмента не видел никогда!» Растерянно охнула женщина. «Это специально для мелкой работы. Часы там починить или еще какую тонкую механику?» — пояснил Сашка. «Что, и часы можешь?» — не поверил казачка. «Я много чего могу», — усмехнулся Сашка. За время пути от Воронежа до Ясентуков он со скуки снял со своих часов заднюю крышку и как следует изучил механизм. По сути, ничего особо сложного там не было, так что разобраться с подобной механикой для него действительно не было проблемой. А если вспомнить, сколько всего он мог воссоздать из своего времени, так и вообще можно в изобретателе податься. Главное подобрать нужные станки и найти источник нужных сплавов. — У меня от мужа ружьё осталось, — помолчав осторожно, сказала женщина. — Так-то целая, а вот не стреляет. Глянешь? — спросила она с потаённой надеждой. — Гляну, — тут же кивнул Сашка. — А оно вам вправду нужно? — подумав, уточнил он. — В наших местах лучше, чтобы было, — кивнула хозяйка. — Турки горцам за рабов серебром платят, особливо за девок, так что нужно. Вспомнив, что у неё три дочери, Сашка задумчиво посмотрел на свой арсенал и, хмыкнув про себя, спросил. «Из револьвера стрелять умеешь?» «Из всего умею», — решительно кивнула женщина. «Станицу бабы наравне с казаками защищают, ежели горцы в набег идут. Даже мальцы и те из дедовых винтовок полят. «Держи пока», — Сашка протянул ей револьвер, который она рассматривала. «Не знаю, что там с твоей винтовкой, так что пусть пока у тебя будет». «Спаси, Христос», — склонила Аксинья к голову. «Тебя как звать-то, постоялец?» — вдруг спросила она с улыбкой. «Вот блин». Сашка звучно хлопнул себя ладонью по лбу. «Прости, хозяйка, совсем забыл за всеми этими делами. Александр я, можно Сашей звать?» «Бог простит», — понимающе усмехнулась Аксинья. «Ну, бросай свои пожитки и пошли, остынет все». Понимая, что она права, Сашка положил ранец и, выйдя из дома, поспешил к колодцу. Быстро умывшись и смыв дорожную пыль, он прошел на хозяйскую половину. Аксения, жестом указав ему его место, принялась накрывать на стол, попутно знакомя новичка со своим семейством. «Наталья, Татьянка и Ульянка», — представила она дочерей погодок с любопытством глазевших на парня. На его взгляд, девочкам было 6, 8 и 10 лет. Но это он так считал, сколько им на самом деле знала только их мать. Выставив на стол чугунок, Аксения раздала глиняные тарелки и принялась раскладывать что-то до боли Сашки знакомое. «Это же армянская долма», — сообразил он, рассмотрев виноградные листья. «От горцев блюдо взяли?» — спросил парень, поливая блюдо простоквашей с чесноком. «Никак пробовал», — удивилась Аксинья. «У арабов тоже такое есть», — кивнул Сашка, с удовольствием впиваясь зубами в первый кусок. Вся следующая неделя для Сашки оказалась заполнена бытовыми хлопотами. Как оказалось, у него не было почти ничего из того, что нужно обычному человеку для нормальной жизни. Чего уж там, у него даже своих столовых приборов не было, не говоря уже о кружках для питья. В общем, пришлось лезть в Сидор и слегка растрясти машну. Стараясь не сильно афишировать наличие денег, он громогласно торговался на базаре и в лавках, очень скоро приобретя известность придирчивого покупателя. Впрочем, на Кавказе, как и везде на Востоке, купивший товар без торга считался либо глупцом, либо зажравшимся снобом, которому деньги девать некуда и который не уважает продавца. Так что отношение, несмотря на его яростную торговлю, к парню было скорее благожелательное. Но возникла и проблема, причем возникла она там, где он никак не ожидал. Сашка забыл, что в этом времени народ был весьма набожным и к посещению церкви относился весьма ревностно. К тому же, как оказалось, основное население станицы было из староверов. Так уж сложилось, что все эти поселения основывали те, кто уходил от раскольничьего гонения. Так что в первое же воскресенье Аксине начали задавать вопросы, которые она, недолго думая, переадресовала самому парню. Матвей Лукич, считавшийся в станице его добрым знакомцем, преодолев некоторое смущение, увидев Сашку на базаре, отозвал его в сторону и, попыхивая цыгаркой, тихо спросил. «Александр, ты в бога веришь?» «Верю», — решительно кивнул Сашка, не понимая сути вопроса. «А чего тогда в церковь в субботу не пошел?» «Лукич, ну ты сам-то подумай», — усмехнулся парень. «Вырос я во Франции, а это страна католическая. Родителей своих не помню, так что даже если окажется, что я из русских, то кто и в какую веру меня крестил, теперь не узнать. Так что в церкви мне без особого разрешения делать нечего, а в Бога я всегда верил», — вздохнув, закончил он. «Потому и жив, наверное». «От оно как!» — растерянно протянул казак. «Ну, добре, но к батюшке нашему тебе все же надо зайти!» «Зачем?» — пожал Сашка плечами. «Он креститься потребует, а я и так крещен, вот только не помню, как именно. А второй раз креститься неправильно будет. Ты лучше скажи, где у вас тут можно боевой припас недорого купить?» Сменил Сашка тему. Набор для чистки он уже успел приобрести, в том числе и подходящую пулелейку а вот порох, капсули и свинец он в лавках не нашел. И это парня очень удивило. Как ни крути, а данный товар в местных реалиях весьма важен. Война тут никогда не заканчивалась. Понимающе кивнув, Лукич жестом позвал парня за собой, пройдя в дальний конец базара, пальцем указал на приземистое здание, больше всего напоминающее крепость. Сложно оно было из обожженного кирпича и крытой черепицей. В общем, маленькая крепость. Узенькие окошки, крепкие двери, обшитые доской в несколько слоев внахлёст, мощные ставни и двускатная черепичная крыша. Такое не в раз и штурмовать получится. Ну что, арсенал ваш? Удивился Сашка, рассматривая мрачное здание. Чего это арсенал? Удивился казак. Лавка оружейной это. Тут весь припас боевой продают. Просто повелось так. Порох-то он, сам знаешь. Ежели полыхнет, беды не оберёшься. Вот и построил хозяин такой, чтобы от пожара уберечься. «Умно!» — оценил Сашка и, поблагодарив казака, решительно толкнул крепкую дверь. «Я вечером зайду», — пообещал Лукич след. «Добро, ждать буду», — кивнул Сашка, переступая порог. Войдя в помещение, он на несколько секунд закрыл глаза, давая им адаптироваться к резкой смене освещенности. После яркого солнечного света он словно в подвал закрытый попал. Проморгавшись, парень с любопытством огляделся. Торговая часть лавки оказалась небольшой. Шагов пять до прилавка и на всю ширину здания. Похоже, все остальное было отведено под склад. На крепких деревянных щитах было развешено все имевшееся в наличии оружие. Винтовки, ружья, пистолеты, в основном кремниевые. Ну и, само собой, разное холодное оружие. Отдельно под стеклом были разложены уже готовые патроны, капсюли, гильзы и все необходимое для обслуживания огнестрела. Порох был обозначен просто бумажкой, на которой стояла цена. Похоже, к технике безопасности тут относились серьезно. Все прилавки были обиты листовой медью. Именно этот факт заставил Сашку отнестись к владельцу этого заведения с уважением. Медь металл мягкий и при ударе не дает искры. Так что данная трата была совсем не лишней. У прилавка с продавцом о чем-то старательно спорил какой-то господин, так что осмотреться у парня время было. Убедившись, что попал куда надо, Сашка встал в сторонке, терпеливо ожидая, когда продавец освободится. Как оказалось, яростный торг шел за отличное охотничье ружье. Владелец желал его продать и был категорически не согласен с предложенной ценой. Вспомнив, что в предгорье всегда была роскошная охота, Сашка не удержался и, подойдя поближе, принялся рассматривать предмет спора. Это был двуствольный курковый зигзауэр 12-го калибра на ореховом ложе с тонким орнаментом по казенной части. — Ружье не новое, сударь. К тому же оружие это не боевое, а охотничье, на любителя, и в этих местах особой популярностью не пользуются. К тому же по прикладу три царапины имеются, так что за 30 рублей я его никак взять не могу. Между тем упирался продавец. — Да оно новое без малого сотню стоит, — возмущался клиент. — Ты его за полсотни выставишь, а мне тут ерунду рассказываешь. «Как хотите, сударь, но больше 25 не дам», — решительно ответил продавец, складывая руки на груди. «Прошу прощения, сударь, а сколько вы за него хотите?» — вежливо поинтересовался Сашка, вклинившись в возникшую паузу. 30 рублей», — сказал, как отрезал клиент. «А все остальное у вас к нему имеется? Ну, патроны там, приспособления для чистки и все остальное?» — не унимался Сашка. «Да там ящик целый всякого добра», — отмахнулся мужчина. Сашка окинул его быстрым, внимательным взглядом, про себя отмечая добротную одежду, хорошую обувь и крупный золотой перстень на безымянном пальце левой руки. Судя по всему, мужик из благородных, служит каким-то чиновником и охоту явно не любит, подумал Сашка про себя и, чуть улыбнувшись, задал следующий вопрос. «А где же на все это посмотреть можно? Неужто с собой не принесли?» «Дома все», — буркнул мужик, сообразив, что дал маху. «Не таскать же по такой жаре эту тяжесть». — Тоже верно, — кивнул парень. — А гильзы к этому ружью какие? Латунные или папковые? Картонные, в смысле. — Латунные, — кивнул мужик, удивленно рассматривая Сашку. — Дозвольте ружье глянуть, — спросил парень, протягивая руку за оружием. — Извольте, — недоуменно разрешил мужик, отступив на шаг. Подхватив ружье, Сашка привычным движением переломил его и, заглянув в стволы на просвет, одобрительно хмыкнул. Судя по тому, что он увидел, стреляли из него только после изготовления на заводе. Стволы блестели. Быстро разобрав оружие, Сашка взвел курки и прижав большим пальцем байки поочередно нажал на спусковые крючки. Оба байка исправно клюнули его в подушечку пальца. Похоже, первое впечатление было правильным, и ружье было почти новым. Снова собрав ружье, парень задумчиво потер пальцами шрам на щеке и вздохнув, спросил: 30 рублей, говорите? «Тридцать!» — решительно кивнул мужик. «Только ружье или все к нему положенное тоже в эту цену входит?» — осторожно уточнил Сашка. «Минуточек, сударь!» — вдруг засуетился продавец. «Мне вы за эту цену только само ружье предлагали». «А ты про остальное не спрашивал?» — злорадно ответил мужик, моментально найдя ответ. «Да, уважаемый, тридцать за все». «Беру», — махнув рукой, провозгласил Сашка. «Где вас найти можно?» «Вот он я, чего меня искать», — не понял мужик. Так я про то, что мне еще ящик ваш забрать надо. Вы мне сейчас адрес свой скажите и домой ступайте. А я к вам с деньгами приду и сразу все заберу. Разложил Сашка диспозицию. И когда вас ждать, задумчиво поинтересовался мужик. А часа через два и буду. Как дела свои тут закончу? Что ж, извольте. Решившись, кивнул мужик и, достав из жилетного кармана визитку, протянул ее парню. Тут мой адрес указан. Через два часа жду вас. Непременно буду. Кивнул парень, убирая визитку в карман. Небрежно сунув ружье в чехол, мужик закинул его на плечо и, победно глянув на продавца, вышел. — Что ж вы, сударь, в чужой торг врываетесь? — укоризненно спросил продавец у Сашки. — Да не было у вас уже торга, — махнул парень рукой. — Уперлись оба. По всему, видать, ему сильно деньги нужны. — Еще бы не нужны, — хмыкнул продавец. — В карты на медне проигрался, вот и суетится. — Знаете его? — насторожился Сашка. — Его тут все знают, — махнул продавец рукой. Лет пять как приехал, в управе городской служит, из благородных, а за душой хрен в кармане да вошь на аркане. А ружьё вы ловко сторговали, я бы его и вправду за полсотни выставил, — вздохнул он. — И висело бы оно ещё года два, — усмехнулся Сашка. — Товары вправду особый, на любителя. А тут у охотников своё оружие имеется, а приезжие не охотятся, едут, лечиться. То охотник тот сразу со своим приедет. Господа офицеры купили бы, задумчиво протянул продавец. К чему, ежели у них свое есть, нарезное. Охота, заодно и тренировка. Это если по серьезному зверю, а по птице-то тут действительно охотником за ядлом быть надо, разбил Сашка его аргумент. А вы, значит, заядлый, иронично хмыкнул продавец, окидывая наряд парня многозначительным взглядом. Я на базар шел, а не на прием, фыркнул парень, да и жарко в костюме. Добавил он, дернув себя за отложной воротник шелковой рубашки. Немного освоившись, он повесил купленный в Воронеже костюм в шкаф для официальных случаев и стал носить то, что успел приобрести еще в Африке. Шаровара, рубашку и высокие ботинки. Голову он покрывал картузом, а вместо ремня носил широкий кожаный пояс с кармашками. Кожа там была толстая, крепкая, которую не сразу и разрежешь, если обворовать носителя решишь. Пояс укрепилась кобура с револьвером справа и кинжал слева. С первого взгляда не поймешь, то ли бандит с большой дороги, то ли пират, не весь как попавший в предгорье, а то ли вообще охотник за головами. Но Сашке было плевать на чужое мнение. Ему было удобно, а это главное. Все свои покупки он складывал в тот самый сидр, который конфисковал на воровской малине. Деньги драгоценности из него он переложил в раницы и убрал подальше в шкаф, сунув его в просторный хурджин так что вот так сразу и не доберешься. «Что желаете приобрести?» спросил продавец, решив на всякий случай сменить тему. «Мне свинец нужен порох и капсюли», быстро перечислил Сашка. «К револьверу?» уточнил продавец. «Именно. Все имеем, поскольку всего подать?» На сотню пуль свинца, столько же капсюлей и пороху в достатке, подумав, назвал парень. С момента ухода из армии потренироваться в стрельбе ему так и не довелось. А это было неправильно. Стрельба дела такое. Как забросил тренировки, так сразу и проблемы возникнут в нужный момент. Так что на боеприпасах он решил не экономить. К тому же слава о нем, как и механике, умеющем ремонтировать оружие, уже начала разноситься. Матвей Лукич был его первым клиентом. Быстро восстановив его музейную кремниевку, он объяснил казаку, что было не так, чем заслужил его благодарность. Так что клиенты уже начали появляться. Оружие в этих местах не роскошь, а жизненная необходимость. Больше всего Сашка удивляла, что правительству не торопится перевооружить армию на оружие с унитарным патроном. Про казаков и говорить нечего. Те всегда вооружались за свой счет. Так что музейных экспонатов в станице хватало. Вот и вооруженные лавки продавались сплошь старые образцы оружия. Хотя Сашка точно помнил, что винтовка капитана Мосина была принята на вооружение еще в 1891 году. Расплатившись за покупки, парень отправился по адресу чиновника. Ружье он решил купить обязательно. Всегда мечтал стать настоящим охотником. С момента приезда Сашки в Пятигорск прошел ровно месяц. Как оказалось, в этом городе были большие трудности с железом. Точнее, с изделиями из него. Кузнецы вынуждены были ездить в Есентуки и закупать так металл в слитках, из которых потом и делали различные изделия. Этот факт поставил парню в тупик. Для его задумок требовалась сталь, желательно в самых разных видах. От листа до различного формованного проката. Так что пришлось снова изобретать велосипед. Точнее искать способы покупки и доставки нужных металлов с Пятигорска. Точнее, к себе в станицу. В общем, после долгих размышлений Сашка с грехом пополам отремонтировал старую хозяйскую телегу и с ближайшим обозом отправился в Есентуки. У Кузнецов он выяснил, что там, в депо, Продавали различные списанные детали, запчасти и тому подобный лом по цене 3 копейки за пут. Услышав эту цену, Сашка чуть в голос не заржал, но вовремя вспомнил, что в этом времени копейка была деньгами и чего-то стоила. Станичный кузнец, узнав, что он собирается ехать за железом, тоже присоединился к обозу, так что в сторону депо они отправились на двух подводах. Охрана у ворот депо, узнав, что они приехали за железом, пропустила телеги на территорию, и кузнец сходу бросился отбирать железки из хорошей стали. Сашка же принялся собирать то, что могло ему понадобиться в работе. Медные трубки, болты, гайки, шайбы, латунные пруты, нашлось даже несколько латунных же емкостей. Для чего они служили раньше, он так и не понял, но в его хозяйстве точно пригодится. В общем, телегу он нагрузил так, что оси трещали. Уплатив за все полтинник, Сашка окликнул кузнеца и предложил пообедать. Выехали они ранним утром, а время уже перевалило далеко за полдень. Кузнец, молча кивнув, направил телегу в нужную сторону. Похоже, он знал, что делал. Спустя примерно 20 минут неспешного аллюра они припарковали свой транспорт у трактира, и кузнец, привязав по своего мерена к ближайшему столбу, негромко сказал, повернувшись к парню, «Тут и поедим, и недорого, и готовят вкусно». «Как скажешь», — пожал Сашка плечами, решив довериться ему. Они вошли в трактир, и парень, осмотревшись одобрительно, хмыкнул. Помещение едальни было светлым, чистым, и даже из кухни не доносилось каких-нибудь неприятных запахов. Мебель была добротной, крепкой, а главное чистой. Едва они уселись за стол, как к ним подошел крепкий молодой парень в удивительно чистом переднике, и дежурно улыбнувшись, поинтересовался. «Чего желаете, господа?» «А что из готового есть, чтобы долго не задерживаться?» тут же спросил Сашка под одобрительный кивок кузнеца. Щи могу подать, окрошку холодную, жаркое свиное, курица жареная, рыба опять-таки жареная. не спеша принялся перечислять половой. Мне окрошку и рыб жареный решительно потребовал Сашка. И хлеба не забудь побольше. Потом чаю горячего и пирога с ягодой какой есть. С вишней, с клубникой, с абрикосом, с яблоком. Послышалось в ответ. Блин, может что значит южные края. мелькнуло у парня мысль, и он потребовал себе пирог с абрикосом. Кузнец после недолгих размышлений заказал то же самое. Стол был накрыт через пять минут, и они, не сговариваясь, дружно принялись утолять голод. Окрошка была сметена моментально. За ней последовала рыба, отлично прожаренный, карасив в сметане. «Вкусные? За уши не оттащишь!» Съев все до крошки, Сашка привычно смахнул с тарелки остатки подливы кусочком хлеба и, забросив ее в рот, заметил удивленный взгляд кузнеца. — Мне говорили, что ты француз, — недоуменно проворчал он. — Оттуда и есть. Но только вырос в приюте. С самого детства знаешь, что такое голод. Впервые досы ты -то поел, только когда в армию записался. — Вот оно как, — почесал кузнец в затылке. — А правда, что ты умеешь саму разные механизмы чинить? Даже автомобилю? — И его могу. Главное, чтобы нужные части были, — улыбнулся Сашка. — А сам их сделать можешь? — Смотря какие. — «Есть такие части, которые сначала отлить правильно надо, а вот тут мне рядом толковый кузнец нужен», — закончил он, намекая на сотрудничество. «Сам-то литьем владеешь?» «Я не сильно, а вот мастер, что меня учил, тот всякое литье знает. Даже колокола для церкви лил», — честно признался кузнец. «Точное литье — это здорово», — кивая, подумал Сашка. «А мастер-то жив еще?» — на всякий случай уточнил Сашка. «Жив, слава богу, старый только уже, но крепкий еще. Я иногда к нему захожу, совета спросить». Тепло улыбнулся кузнец. «Тебя ведь Евсеем зовут?» На всякий случай спросил Сашка. Специально их не знакомили, но им приходилось пересекаться на улицах станицы, и потому в лицо друг друга знали хорошо. «Евсей, ага», кивнул кузнец. «Так что, сосед, поможешь мне, ежели вдруг нужную деталь отковать потребуется?» спросил Сашка, глядя ему в глаза. «А чего же не помочь? Особливо, ежели работа интересная!» — усмехнулся молодой мужчина. Сашка окинул его задумчивым взглядом, про себя отмечая широченные плечи, бычью шею громадные кулаки. Окладистая русая борода была коротко подстрижена, очевидно, специально, чтобы не спалить искрами от ковки. Они допили чай, расплатившись, не спеша вышли на улицу. Кузнец закурил, а Сашка принялся осматривать сбрую с мирной каурой кобылки. Кожа на сбруе была латаной-перелатаной, но функцию свою пока выполняла. Скептически оглядев это убожество, парень мрачно хмыкнул. — Ты же вроде охотиться собираешься? — вдруг спросил кузнец. — Собираюсь, а что? — повернулся Сашка к нему. — Сведу тебя с Семеном Кожемякой, он на хуторе у реки живет. Как разживешься мясом, поговори с ним. Ты ему свежатина, он тебе кожу на сбрую, — посоветовал Евсей. — А согласиться? — усомнился парень. — Запросто. «Ему с кожами работы не в проворот, потому своей худобы почитай не держит. Так что на свежую за завсегда нужную кожу сменяет», — уверенно кивнул кузнец. «Добрый совет. Благодарствую», — подумав, кивнул Сашка. Он и вправду собирался всерьез заняться охотой. В своих походах вокруг станицы даже он, не будучи следопытом, частенько замечал свежие следы кабанов, косуль, оленей и другой живности. «Предгорье вправду кишели дичью». Главное — суметь ее обнаружить и добыть. Так что, как только наступит осень, он отправится в лес. Даже патроны к купольному ружью уже накрутил. — Куда теперь отправимся? — спросил Кузнец, кивнув в ответ на слова благодарности. — А где тут станки разные продают, только небольшие, на вроде тех, что ювелиры используют? — подумав, спросил Сашка. — Так это тебе к ювелирам и надо, — развел Кузнец с могучими руками. — Только куда тебе такие махонькие? — — Так для тонкой работы, — пояснил парень, — в тех же часах шестеренки малюсенькие, а бывает, что и ломаются. — Ага, — сообразив, о чем речь кивнул кузнец. «Когда — Тогда поехали. Он отвязал своего меряно и, усевшись в телегу, хлопнул его поводьями. Покружив по городу, они выехали на торговую площадь, и кузнец, подогнав телегу к длинному зданию красного кирпича, указал Сашке на нужную дверь. — Туда ступай, ежели у кого есть нужные станки, так только тут. Кивнув, Сашка соскочил с телеги и легко взбежал на каменное крыльцо. Толкнув дверь с неизменным колокольчиком, он уже привычно прикрыл глаза на пару секунд, замерев в дверях. Потом, проморгавшись, осмотрелся и, увидев выходящего откуда-то из подсобки молодого парня характерной наружности, вежливо поздоровался. Ответив, тот выжидающий уставился на посетителя. «Меня интересуют станки. Размером с ювелирные, но по применению, как обычные, слесарные. Есть такие?» — спросил парень, подходя к прилавку. — Простите, сударь, но у нас только ювелирные станки, — качнул продавец головой. — А на них можно взглянуть? — подумав, спросил Сашка. — Может, мне и подойдет какой. — Ювелирный станок для неювелирных работ. Чем же вы занимаетесь, молодой человек, позвольте спросить, — раздался старческий голос. В торговый зал вышел пожилой, совершенно седой еврей. Чуть усмехнувшись собственным мыслям, Сашка еще раз вежливо поздоровался и, вздохнув, ответил на заданный вопрос. «Механик я, и работать приходится с самыми разными механизмами. Вот и решил прикупить себе небольшие станки». «И в первую голову у вас, конечно же, оружие», — иронично хмыкнул старик. «Нет, автомобили». «Думаете, эти самобеглые повозки сумеют вытеснить хорошую лошадь?» — усмехнулся старик. «Не сомневаюсь», — решительно заявил парень. Прогресс не остановить, и чем быстрее вы это осознаете, тем будет лучше для вашего дела. «Какие именно станки вас интересуют, молодой человек?» Помолчав, спросил старик. «Токарный, фрезерный, сверлильный. Есть такие?» – оживился Сашка. «Есть. Не совсем именно такие, как вам бы хотелось, но нужно работу вы на них сделаете», – пожевав губами, заверил старик. «Мойша, проводи его на склад. Пусть посмотрит своими глазами и пощупает своими руками». Вступайте за мной, сударь! позвал продавец, поднимая доску прилавка. Войдя в большое, тускло освещенное помещение, он оглянулся на Мойшу и тот, проскользнув вперед, повел его по проходу куда-то вглубь помещения. Сделав пару поворотов, он вывел Сашку в подобие мастерской. Все имевшиеся в этом магазине станки были выставлены тут. Внимательно осмотрев каждый, Сашку удрученно вздохнул. Токарные и сверлильные ему вполне подходили, а вот фрезерный не годился. И сколько вот такой стоит, поинтересовался парень, почесав затылки и ткнув пальцем в токарный станок. 50 рублей на сигнации. Тут же последовал ответ. А этот? Сашка указал на сверлильный. Тоже 50. Вон тот? муж указал на тот, что выдавался за фрезерный. 70. 100 рублей за два станка, мрачно проворчал Сашка. Дорого. — Есть сверлильный за двадцать, но у него станина сломана, — послышался голос старика, и он тяжело шарко вошел в мастерскую. — Посмотреть можно? — оживился Сашка. «Покажи — Покажи, — кивнул старик Мойша. Тот нырнул в какой-то проход, и спустя пару минут приволок станок. Осторожно перевернув его на бок, Сашка принялся осматривать поломку. — Если есть толковый кузнец, починить несложно, — вздохнул старик. Но мне этим заниматься сил не хватает, а мой еще слишком молод. — И что? — не понял Сашка. — Какая разница, кто работу заказывает, если деньги честно платит? — Эх, юноша, плохо вы знаете еще людей, — вздохнул старик. — Для них даже честные деньги от нас все равно кажутся грязными. — Не могу с вами согласиться, — упрямо тряхнул Сашка головой. — Дураков везде хватает, но нельзя по ним судить обо всех. — Ой, мудрые не по годам, молодой человек! — тихо рассмеялся старик. — Я даже соглашусь с вами. Но ответьте мне на такой вопрос. Почему тогда нам постоянно попадаются плохие люди? — Да потому что они сделали вас своей мишенью и постоянно крутятся рядом, — развел Сашка руками. Нормальные люди не хотят иметь с ними дело, вот они и пытаются возвыситься в собственных глазах за ваш счет. — Учись, Мойша! — одобрительно кивнул старик. «Этот юноша твой ровесник, а уже знает об этом мире не меньше твоего деда». «Я приютский, почтенный», — грустно усмехнулся Сашка. «А там быстро учишься головой думать и понимать подобные вещи». «А еще там быстро взрослеют», — сочувственно вздохнул старик. «Мойша, отдай ему этот станок за семь рублей, а токарный вы сможете купить у нас за тридцать пять рублей, молодой человек». «Ну, дедушка», — попытался возмутиться Мойша. «Рот закрой!» — послышалось в ответ. Не обращая на внука внимания, старик развернулся и все так же тяжело, шаркая ногами, скрылся в боковом проходе. Ликование парня от покупки таких нужных станков передалось и Евсею. Оглядев, ощупав и буквально обнюхав станки, кузнец с довольным видом кивнул и, небрежно махнув рукой, заявил, что станину отлить дело нехитрое. Сговорившись с ним на месте за всю работу вместе с железом на два рубля, Сашка уже хотел предложить ему сходить в трактир выпить пиво, чтобы отметить это событие, когда рядом с подводой парня появился странный, отлично одетый господин средних лет и, глядя на Сашку на безукоризненном французском, спросил «Мсье Александр, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, мсье, это я», — вежливо кивнул Сашка, моментально подобравшись. «Мы можем поговорить?» — спросил незнакомец, указывая ладонью в сторону от телег. «Я слушаю вас», — произнес парень, сделав три шага в указанную сторону и круто развернувшись. «Вы очень напряжены. Это не идет на пользу здоровью», — иронично усмехнулся неизвестный. «Если вы собираетесь говорить о моем здоровье, то не стоит терять времени. Я и так знаю, что мне с ним плохо», — хмыкнул в ответ Сашка. «О, нет, ваше здоровье — это только ваши заботы», — тут же открестился мужчина. Я хочу поговорить о другом. Точнее, я хочу кое-что предложить вам. В таком случае, может, вам для начала стоит представиться? Я не веду деловых переговоров с неизвестными личностями. Морально щелкнул его по задранному носу Сашка. Называйте меня Немо. Впервые с момента начала их разговора в глазах неизвестного мелькнуло что-то похожее на злость. Никто? Иронично усмехнулся Сашка. Не самое приятное имя. Впрочем, это ваши проблемы. Итак, о чем вы хотели поговорить? — Не ожидал, что вам известны произведения, мсье, верно? — чуть покривился неизвестный. — Похоже, те, кто отправил вас на этот разговор, не удосужился как следует проверить свои данные обо мне, — понимающий усмехнулся Сашка. — Давайте перейдем к делу, и так? — Я хотел спросить вас, мсье, вы хотите знать о себе все, что было скрыто до этого дня? — Неожиданный вопрос, — задумчиво протянул Сашка. — Лет пять назад это было бы весьма актуально, но теперь... Он замолчал, словно задумался, но потом решительно, тряхнув головой, продолжил. «Нет, я тот, кто я есть, и другим уже не стану. Да и смысла нет искать кого-то, кто мог бы быть моими родителями. Так что ваш секрет несколько протух». «Вы уверены?» — спросил неизвестный с некоторой растерянностью. «Ведь это будут не просто слова, а слова, подтвержденные документами». улыбнулся Сашка, припомнив слова одного из любимых авторов своего настоящего прошлого. «При современном развитии полиграфического дела подобные документы вам изготовят в соседней подворотне и даже со всеми печатями». «Я готов дать вам слово офицера, что это будут только подлинники», растерянно пообещал неизвестный. «Ах!» — рассмеявшись, покрутил Сашка головой. «Мсье Немо, я перестал верить людям на слово, едва научившись ходить. Поверьте, в приюте таким вещам учатся быстро». «Перед вами офицер и дворянин», — оскорбился неизвестный. «Даже не думал сомневаться», — продолжал смеяться Сашка, при этом выставив перед собой открытые ладони, словно защищаясь. «Достаточно взглянуть на вашу выправку. Опытный солдат узнает офицера в любом костюме. А я солдат опытный, поверьте. Но я также помню, что слово, данное неравному себе по положению, немногого стоит. А если учесть, что этого требует от вас интересы вашей службы, то мои сомнения становятся вполне объяснимы. И последним МСЕ». В моей стране верность слову господ из соседней островной империи давно уже стала чем-то вроде шутки. Последнюю фразу Сашка запустил на пробу, внимательно отслеживая реакцию неизвестного. И когда тот едва заметно вздрогнул, удовлетворенно про себя хмыкнул. «Вот и прокололся, дорогой мой сэр!» «Как вы догадались?» — мрачно спросил неизвестный. «Вы слишком правильно говорите. Ваше произношение слог безукоризненный, но слишком литературны. Обычные люди так не говорят. Не стоит!» Тут же жестко добавил Сашка, заметив, как правая рука неизвестного потянулась к карману. «Я тоже вооружен, и открою огонь, не раздумывая. К тому же мой сосед тоже приехал сюда с оружием и готов меня поддержать огнем». «Прошу прощения», — взяв себя в руки, процедил неизвестный. «Вы правы, разойдемся как джентльмены». «Согласен», — кивнул Сашка, не сводя с него настороженного взгляда. «Я тоже не хочу устраивать перестрелку посреди улицы. Просто развернитесь и уходите по своим делам. Я не стану стрелять вам в спину. Можете даже не прощаться», — закончил он, криво усмехнувшись. «Меня не покидает ощущение, что я говорю с человеком, имеющим серьезное образование. Между тем мне сообщили, что вы едва закончили школу», — неожиданно высказался неизвестный. «Как такое может быть?» «Я всегда выделялся сообразительностью и памятью, а любовь к книгам мне привил наш кюре». Пожал парень плечами. Самообразование и кровь, помолчав, еле слышно, буркну неизвестный. Развернувшись, он быстро зашагал куда-то к центру города. И причем тут кровь, растерянно проворчал Сашка, провожая его взглядом. Потом, тряхнув головой, вернулся к своей подводе и, заметив вопросительный взгляд кузнеца, устало махнул рукой. А, не обращай внимания, с бывшей родины случайный знакомец. Бывает. Кивнул Евсей, заметно расслабляясь. Между тем, Сашка судорожно соображал, как быть дальше. С одной стороны, и плевать на этого британского упыря. А с другой, в этих местах он объявился не так просто. А если вспомнишь, что горцев подталкивают к войне турки, которых наускивают именно такие вот упыри, то жизнь ему испортить было бы очень даже неплохо. Во всяком случае, сон спокойней будет. С этой мыслью Сашка повернулся к кузнецу и, тщательно подбирая слова, спросил. «Евсей, а всякими иностранцами у вас жандармы занимаются?» «Смотря с чего, ну обычно да», — подумав, кивнул кузнец. «А где тут жандармов найти можно?» «Так это тебе лучше к военному патрулю. Они уж сами вызовут, ежели надо будет», — сообщил кузнец. «У нас тут такие дела лучше через военных делать». — Ага, — мрачно кивнул Сашка, — тогда поехали к заставе, там патруль постоянно дежурит. — Ага, поехали, — быстро кивнул и, усевшись в телегу, тряхнул поводьями. Спустя час они встали на знакомой площадке перед заставой, и Сашка, оставив свое добро на кузнеца, решительным шагом направился к высокому поручику в пехотной форме, внимательно наблюдавшему за въезжающими в город со стороны предгорий. Поздоровавшись, парень попросил офицера разговоре наедине и коротко поведал ему о британце, выдающем себя за француза. Коротко, но весьма точно описав ему внешность этого человека, Сашка вопросительно посмотрел на военного. Кивнув, поручик жестом подозвал к себе одного из подчиненных и тихо ему что-то приказав, сказал, повернувшись к Сашке. «Придется вам, сударь, подождать тот малость. Сейчас прибудет человек из жандармерии, и вы повторите ему все, что мне рассказали». Конечно, спокойно кивнул Сашка, ожидавший чего-то подобного. Вот что его действительно удивило, так это то, что поручик поверил ему сразу. Не задав ни одного вопроса. Похоже, тут привыкли сначала реагировать, а потом уже задавать вопросы. Хотя чему удивляться? Война в этих местах длится уже не один десяток лет. И главные поджигатели этого противостояния давно и хорошо известны. Двое мужчин лет 35 в гражданской одежде появились у заставы незаметно словно из-под земли выросли. Неспеша, подойдя к поручку, они показали ему какие-то предметы в едва раскрытой ладони, и тот, кивнув, глазами указал им на парня. Один из мужчин, тот, что постарше годами, указал Сашке глазами на угол дома, и парень, чуть прикрыв глаза, неспеша направился в указанную сторону, тихо буркнув кузнецу. «Присмотри тут, пока я с жандармами поговорю». «Добро!» также тихо проворчал Евсей, даже не обернувшись. Свернув за угол, Сашка остановился, поджидая офицеров. Они подошли к нему все втроем, мило о чем-то беседуя. Но едва троица скрылась за углом, как господа офицеры дружно замолчали, уставившись на парня. «Позвольте представиться, господа», — выпрямившись решительно, начал Сашка. «Александр Мерсье. В прошлом рядовой стрелковой роты французского иностранного легиона. В вашей стране нахожусь чуть больше месяца, списанной из армии после сильной контузии». Занимаюсь ремонтом различных механических приспособлений. Механик, короче говоря. Если надо, могу предъявить свои бумаги. Это не к спеху. Чуть улыбнулся старший из жандармов, явно оценив его спич. О чем вы хотели нам сообщить? Примерно два часа назад ко мне подошел неизвестный мне господин и, представившись французом, сделал некое предложение. Но в разговоре я понял, что он только прикидывается французом. На самом деле он британец. И как вы это поняли, тут же последовал вопрос. В следующие сорок минут Сашка старательно отвечал на их вопросы. Поручика давно уже отправили назад к его подчиненным, а разговоры не думал заканчиваться. Вскоре Сашка уже чувствовал себя так, словно его через мясорубку пропустили. Даже голова разболелась. Заметив, как он морщится и потирает виски, старший жандарм, а представиться они так и не решились, остановил допрос и, участливо посмотрев на парня, спросил. «Что с вами такое, господин Мерсье?» «Устал, сударь, голова болеть начала. После контузии у меня еще случаются иногда приступы», – нехотя признался Сашка. «Хорошо, тогда закончим на сегодня», – кивнул жандарм. «Я так понял, что вы проживаете в казачьей станице?» «Все верно. Хозяйка подворья, вдова Аксинья. Фамилии, простите, не удосужился узнать», – повинился Сашка. «Ничего, этого нам достаточно», – улыбнулся жандарм. «Пока возвращайтесь домой и занимайтесь своими делами». Я благодарю вас за вашу помощь. Если потребуется, мы сами вас найдем. Если у вас есть хороший рисовальщик, я бы мог попробовать и писать его так, чтобы он нарисовал его примерный портрет. Подумав, предложил Сашка. Хм, интересное предложение. Удивленно ценил жандарм. Стоит попробовать. Поищем подходящего художника. А теперь ступайте, сударь, и будьте осторожны. Думаете, они рискнут меня убрать? Хмыкнул Сашка. От этих... Тут жандарм презрительно скривился. Всего ожидать можно. «Спасибо, учту», — кивнул парень и вздохнув, направился обратно к заставе. Подойдя к своей подводе, он устало присел на передок и, вздохнув, задумался. Но увлечься этим занятием парень не успел. Телега скрипнула, и рядом с ним умостился кузнец. «Что, вопросами замучили?» Понимающий усмехнулся он, протягивая парню жбан с квасом. Только что душ не вытряхнули, — вздохнул Сашка, прикладываясь к жбану. Квас был прохладным, явно недавно из погреба. Сделав пару глотков, он вернул тару кузнецу и, покрутив головой, спросил. «Евсей, а в станице у вас людей пришло и убивали?» «Нет, ни разу», — мотнул тот чубом, — «только когда горцы нападали. Но в бою всякое бывает, а так нет». «Ага, то есть если меня соберутся убрать, то делать это станут где-то в дороге, а не дома» или попробуют выловить за пределами станицы. Уже легче, если что, хоть девчонок не заденет. Вздохнул он про себя, чувствуя себя словно обманутым. Нет, он отлично понимал, что хватать этого британца сразу никто не станет. Для подобного действия требуется хоть какой-то обосной. Но то, что в процессе этих игрищ мишенью стал он сам, заметно напрягало. Впрочем, тут еще стоит как следует подумать. Убивать его в городе или просто при большом скоплении народа никто не станет. Свидетелей много. А значит, главная опасность может поджидать его где-то в пути, даже сейчас, когда они соберутся ехать обратно в Пятигорск. А значит, у него есть возможность усложнить этим господам жизнь. Отдав сверлильный станок Евсею на ремонт, Сашка после недолгих размышлений решил заняться для начала ремонтом телеги. Транспорт ему еще будет нужен, и это угребище едва дотащилось до дому. Почесав затылки, парень раскидал телегу на составные части и, убедившись, что сделал правильно, взялся за дело. Беда заключалась в том, что обе оси телеги имели трещины и готовы были переломиться в любой момент. Отобрав из привезенного железа две пары подходящих по размеру уголков, он отправился в кузню. Евсей, помня свое обещание, разрешил парню самому заняться ремонтом. Разметив уголки, Сашка насверлил в уголках отверстий, после чего склепал их между собой, получив что-то вроде двутавровой балки. На их основе он также склепал каркас, которым потом прикрутил на болтах пару осей. Теперь осталось самое главное – сделать поворотный механизм. Тут Сашка особо мудрить не стал. Обычная шкворневая система на поворотных петлях. Просто и надежно, А главное – угол поворота на ней значительно увеличился. Саму систему поворота он использовал от детских педальных автомобильчиков. Пара рычагов на петлях, соединенные между собой подвижной осью из очередного уголка. Эта подвижная ось соединялась с осью колес еще одним коротким рычагом, к которому крепились оглобли. Подумав, Сашка решил поставить сразу три таких рычага, на разную пряжку. Единственное, что у старой телеги было хорошего, так это колеса, их парень решил оставить. Ну а для облегчения их проворота, вокруг оси задумал сделать что-то похожее на роликовые подшипники. Сходив на лесопилку, он подобрал несколько дубовых реек и, тщательно обточив их до круглого сечения, принялся шлифовать. О наждачной бумаге тут пока не слышали, так что пришлось использовать влажный речной песок. Насадив на металлические оси эти ролики под две шайбы на каждую сторону, Сашка залил это детище пьяного изобретателя дегтем и, навернув гайки, рукой принялся проворачивать колеса. К его удивлению, колеса вращались легко и даже не сразу останавливались. Удивленно, почесав затылки, парень покрутил головой, неверяще проворчав про себя. «Блин, своял на дурика, но работает!» Внимательно следивший за его работой кузнец, увидев подобный результат, задумчиво огладил бороду, добродушно проворчав. «Ишь, как оно! А я не верил, что получится. Ловко у тебя, выходит, дерево с железом соединять!» «А чего ему не получится?» — с гордым видом поинтересовался Сашка. Система простая, давно известная, ее, правда, в других делах используют, но и тут работать будет, никуда не денется. Железо не жалко, вздохнул кузнец, поглядывая на каркас. Так для того и покупал, пожал Сашка плечами, иначе пришлось бы новую телегу заказывать, Тата совсем уж развалилась. Это да, все так же задумчиво кивнул кузнец. На охоту, когда пойдешь, вдруг спросил он. Так охота вроде осенью начинается. Растерянно пробурчал Сашка, не ожидавший такого вопроса. «Это кто сказал?» — удивился Евсей. «Ну, во Франции правил такие. Зверь еще мясо как следует не нагуляло, а у птицы птенцы маленькие», — принялся пояснять Сашка. «Ну, может, оно и верно?» — подумав, кивнул кузнец. «Так, может, на рыбалку сходим?» — не унимался он. «У меня снастей нет», — вздохнул Сашка, — «а так сходил бы». «Есть Настя, Просто одному идти опасно. Горцы налететь могут, а вдвоем всегда отбиться можно». — Согласен, — подумав, кивнул парень. — Когда пойдем? — А завтра и пойдем. Червей я уже накопал. Есть у меня местечко. Форель берет так, что за голые пальцы хватает. Жаром принялся описывать Евсей, и Сашка понял, что перед ним заядлый рыбак. Так рассказывать мог только настоящий фанат этого дела. Уговорившись с ним встретиться на околице на рассвете, парень закинул передок каркаса себе на плечи и зашагал к дому. Увидев это сооружение, Аксинья только удивленно охнула. Понимая ее удивление, Сашка только усмехнулся и принялся застилать днище досками. Соорудил он и широкий, на всю ширину телеги облучок, со спинкой. Ездить ему предстояло много, и для дальнего пути требовался хотя бы минимальный комфорт. Даже боковые стенки он сделал съемными. Таким образом, телегу можно было использовать в самых разных ипостасях. Как следует рассмотрев эти новшества, Аксинья только глазами хлопала, не веря, что все можно изначально устроить так просто и функционально. Сашка же, умываясь у колодца, только посмеивался про себя, наблюдая за женщиной со стороны. Вся эта затея с телегой была начата с дальним прицелом. Рано или поздно ему придется отсюда уехать, так что вдове останется новый прочный транспорт, полезный в хозяйстве. Сама она ни о чем таком не попросила бы. За ужином он рассказал хозяйке, что собирается с утра на рыбалку. Кивнув, та обещала разбудить его, как пойдет корову доить. Если быть точным, то доить она собиралась буйволицу. Громадную черную животину, раза в полтора больше обычной коровы. Сашка уже видел таких зверей в Африке, так что в шок не впал, но от коровника старался держаться подальше. После ужина, перезарядив револьвер, он приготовил одежду поплоше и свои армейские сапоги. Мало ли придется в воду лезть, после чего завалился спать. С кузнецом они встретились на околице, едва только солнце встало над горизонтом. Ёжася от утренней свежести, они дружно зашагали куда-то к предгорьям. Евсей, пользуясь какими-то своими ориентирами, вывел Сашку к широкому стремительному ручью и, выдав удочку, отправил рубить удилище, указав на разросшийся куст орешника. Рыбалка вышла на славу. Сашка, сам того не ожидая, увлекся и таскал рыбину за рыбиной, не желая уступать опытному рыболову. Евсей же только посмеивался, ловко вытягивая тушки длиной примерно в локоть. Выловив штук по 10, приятели засобирались домой. Смотав с Насти, они не спеша двинулись в обратный путь, обсуждая рыбалку, когда за кустами раздался выстрел, и тяжелая пуля просвистела над их головами. Но за секунду до этого Сашка, повинуясь какому-то наитию, вдруг бросил всю поклажу и резким толчком отправил кузнеца в придорожные кусты. Пока кузнец соображал, что случилось и откуда стреляют. Парень успел откатиться в сторону и, выхватив револьвер, дважды выстрелил в сторону кустов, над которыми расплывалось облако порохового дыма. Вот чем плох черный порох, так это тем, что противник всегда легко может определить, откуда стреляли. Так что Сашка, быстро прикинув, где может располагаться стрелок, всадил обе пули чуть ниже того места, где поднималось облако дыма. В ответ послышался тихий вскрик, и ветви кустарника затрещали. Похоже, ему удалось зацепить стрелявшего, и теперь тот пытается сбежать. Оскалившись от охватившего его азарта, Сашка стремительным толчком вскочил на ноги, и, петляя словно заяц, помчался к кустам. Он вломился в подлеса, когда метрах в десяти чуть дальше того места послышалось конское ржание и топот копыт. Не раздумывая, парень рванул следом. По тропе, параллельно дороге, рыси уходил всадник, кособока, сидевший в седле. Похоже, его все-таки зацепило. Остановившись, Сашка вскинул револьвер двумя руками и, тщательно прицелившись, спустил курок. Револьвер рявкнул и, убегавший, получив пулю между лопаток, скатился с седла. Держа его на прицеле, Сашка подошел ближе и, ногой перевернув лежащего ничком человека, мрачно вздохнул. Труп. На первый взгляд обычный русак. Одежда не богатая, но добротная. Оружие – однозарядный капсюльный винтарь. Такими половины местного населения пользуются. Проломившийся сквозь кусты кузнец, сжимая в руке капсюльный пистолет, насторожно оглядываясь, подошел ближе и, покосившись на тело, перекрестился, тихо спросил. «Знаешь его?» «Первый раз вижу», — мотнул Сашка головой, присаживаясь над телом и начинает тщательно его обыскивать. Пороховница, жестянка с капсулями, кисет с пулями, немного денег и нож. Ни одной бумажки, ничего, что могло бы указать на неизвестного. «Что делать будем?» — спросил парень, осматривая подобранное ружье. «А что тут сделаешь?» – пожал ей всей плечами. «Закинем на ложь и в комендатуру отвезем. Такими делами они занимаются». Пока Сашка обыскивал труп и осматривал добычу, кузнец успел поймать лошадь стрелявшего. Кивнув, Сашка повесил оружие за спину, и они, закинув тело через седло, вышли на дорогу. Подобрав свой улов, приятели быстро зашагали к станице. К тому моменту, когда они добрались до места, комендант уже знал о происшествии и встретил их на крыльце комендатуры. Невысокий крепкий штабс-капитан, быстро заглянув в лицо убитому, мрачно хмыкнул и, указав кузнецу на здание больницы, скомандовал. «Сдайте его доктору, он знает, что делать». «А вы, сударь?» — тут он повернулся к Сашке. «Со мной пройдите, поговорим». Передав кузнецу свой улов и попросив его передать рыбу Аксине, Сашка покорно прошел в здание комендатуры. Присев в кабинете на указанный стул, он подробно рассказал об обстоятельствах нападения. Внимательно выслушав его, штабс-капитан вздохнул и, расправив аккуратно подстриженные усы, проворчал. «Похоже, вас недаром предупреждали об осторожности». «Вы имеете в виду мой разговор с жандармами?» — удивленно уточнил Сашка. «Угу», — мрачно кивнул офицер. «Я получил от них указание присмотреть за вами, а тут он скривился, огорченно махнув рукой». «Ну, вам-то себе винить не в чем», — развел Сашка руками. «На рыбалку я сам отправился, да и признаться мне и в голову не пришло, что меня кто-то караулить у станицы будет. Долго это занятие неблагодарное, я выезжаю редко». Но «Вот и меня это удивило», — кивнул штабс-капитан. «Не похоже, что эти дела связаны», — подумав, покачал головой парень. «Слишком прямолинейно». «С чего вы так решили?» — насторожился офицер. «Стрелял он плохо», — усмехнулся Сашка, посмотрев на него. Мы же по дороге спокойно шли. Для толкового стрелка мишени, как на стрельбище. А он промахнулся, умудрился. В общем, нужно сначала личность установить. Тогда хоть что-то понятно станет». «Не понимаю», — помолчав, качнул офицер головой. «Думаю, это просто какой-то беглый или решивший скрыться от закона человек. В карманах, кроме оружейного припаса и ножа, ничего не было. На лошади тоже никаких переметных сумок. Если бы он меня ждал, должны были бы припасы быть». А так, скорее всего, увидел двух пеших и решил хоть чем-то разжиться. На лошади клейма я не видел, скорее всего, свел у кого-то, — принялся развивать свою мысль Сашка. В дверь постучали, и в ответ на разрешение штабс-капитана в кабинет вошел пожилой унтер с казаков. Расправив роскошные усы, он откашлялся и, покосившись на парня, доложил. — Коня, смелюсь доложить, ваше благородие, Мерингорский, недавно кованный. Таких во многих станицах да деревнях пользуют. Клима нет. Зверь молодой, здоровый. Ясно, что хозяйский. И под седло годится, и в оглобли. Благодарю, Лука Сергеевич, кивнул офицер. Ступай. Коротко козырнув, унтер не спеша вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Осталось доктор дождаться, задумчиво протянул офицер, доставая портсигар. А может, сами туда сходим? Подумав, предложил Сашка. Пошли, подумав, кивнул офицер. Они вышли из комендатуры и, пройдя в больницу, направились прямиком в прозекторскую. Доктор, уже успевший коротко осмотреть тело, увидев их, только кивнул и, моя руки под рукомойником, сообщил. «Мужчина лет 35-40, не горец и, похоже, из бывших сидельцев. Есть следы от кандалов на запястьях и татуировка на груди. Вы отлично стреляете, молодой человек. Сняли его одним выстрелом прямо в сердце», — добавил он, посмотрев на Сашку. «Ага», – протянул штабс-капитан, явно обрадованно. «Выходит, вы, сударь, были правы. Похоже, и вправду не по нашему ведомству, а полицейский клиент будет. Сейчас с вас опрос. С ними по всей форме отпустим с Богом. А тело это полиции передадим. Они эту рожу должны опознать. У них для того и бумаги специальные есть». Настроение у него явно повысилось. Сашка же только стоически вздохнул. Из-за этого происшествия ему теперь придется провести в комендатуре еще пару лишних часов, занимаясь пустой говорильней. «Не расстраивайтесь», — улыбнулся офицер, заметив его настроение. «Зато после опроса все с него взятые трофеи честно вашими станут, включая Мерина. Хоть какой прибыток», — закончил он, рассмеявшись.